Глава 4. «Хамут, эй!» Раздался крик с другой от Артема стороны «Вы сигнал подавали, что у вас тут?» Парень уже отметил приближение этой группы Но сразу распознал соратников «На нас напали какие-то уроды, есть потери» Ответил хмурый командир «Идите сюда, гляньте» Пока шло общение Парень разбирался в устройстве энергетической винтовки Несмотря на превосходящие технологии, оружие было разработано для среднестатистического солдата Обладая простотой в использовании и человеческой логикой компоновки Он практически сразу нашел кнопку предохранителя и устройство смены магазинов, точнее батарей Хотя пространственный карман за последнее время неплохо прибавил в объеме Он не стал безразмерным Потому Артём взял себе две единицы оружия и снял батареи с пары стволов от убитых им противников. Помимо уже снаряжённых, других батарей эти уроды при себе не имели. «Эй, чувствуй направленное внимание!» – крикнул один боевик из группы, пришедший на помощь Хамуту. Его предупреждение было более чем достаточно, чтобы все, включая Артёма, рассредоточились, пряча за укрытие. Непонятно, какой способностью обладал предупредивший, ведь навык парня молчал. В следующую секунду послышался гулкий металлический звук, напомнивший разрыв петарды, брошенный далеко в трубу. Он эхом разошелся по цеху. Парень повернулся и увидел голубой луч, насквозь пробивший металлическое укрытие. Вниз полился расплавленный металл, нанося ожоги укрывшемуся за ним хомуту. Тот закричал от боли, катаясь по полу. Судя по направлению луча, демаскировавшего стрелка, выстрел был произведен с достаточно большого расстояния. «Раскидываем дым!» — закричал командир второй группы. Пока боевики суетились, Артем уже использовал покров и на всякий случай щит. А потом, как можно быстрее, направился в сторону стрелка, забирая чуть левее. «Дзынь!» — голубой луч опять разрезал пространство. По цеху загуляло эхо от нового выстрела. Судя по траектории, работал все тот же противник. Боевики к этому моменту раскидали дым, но, похоже, он не мешал работе стрелка. Признаться, изначально недооценил дальность, с которой тот работал. Артем встретил врага уже на переходе в другой цех, однако тот даже не думал отступать. Парень обнаружил противника на смене позиции с помощью ощущения пространства. Приблизившись, он смог увидеть только расплывающееся полупрозрачное пятно. Удивительно, но стрелок обладал некоторой степенью визуальной маскировки. Противник тоже был киборгом, будто вышедшим из игры жанр «киберпанк». Ощущался обычным человеком без атрибутов, поэтому Артем решил поступить чуть смелее. Используя смещение фазы, он сократил дистанцию со стрелком. Выйдя из навыка, Артем сделал тому подсечку, после чего с размаху ударил ногой по затылку. Обычный человек однозначно принял бы смерть от удара такой силы. Но, как и предполагалось, существо, рожденное на стыке технологии жизни, было намного крепче. Пока соперник находился в прострации, молодой человек взрезал комбинезон, напичканный электроникой. Он явно повредил сложную систему маскировки, та перестала действовать. Используя пси-когти, игрок раздел киморга и откинул экипировку в сторону, рассматривая сплав технологий и живого существа. Снайпер был аугментирован намного плотнее, чем штурмовики, вероятно, являясь юнитом иного типа. На запястье Артём увидел татуировку, Надпись на английском языке. Совершенно точно, когда-то это был землянин. Эй, ты меня понимаешь? Спросил молодой человек, пощелкав пальцами у лежащую перед лицом. You understand me? Бывший человек наконец концентрировал взгляд на его руке, после чего повернулся на звук голоса. Встретившись с ним глазами, Артем поморщился от неприятного, безэмоционального, бездомного, ничего не выражающего взгляда, пойманного коллеги. Кем бы он ни было раньше, сейчас это было лишь мясным придатком к боту. Автоматизированной боевой единицей, ни больше, ни меньше. Противник попытался рвануться вперед, но тут же был лишен головы. Ингрук выяснил все, что желал. Оставлять эту живую машину не имело смысла. Убедившись, что тот перестал функционировать, Артем на всякий случай атаковал еще раз, повреждая сложный механизм, встроенный в позвоночник Киборга, чтобы наверняка лишить того жизнеспособности. После чего потерял к тому интерес. Он перевел взгляд на оружие врага. Большая винтовка представляла интерес для парня, не меньше противника, использовавшего ее. Внушительных размеров пушка походила на некий рейл из фантастических фильмов. Набитой электроникой, она явно была во много раз более сложным оружием, требующим определенного навыка. Осмотрев ее внимательней, Артем не нашел никаких опций для настройки. Отсутствовал даже спусковой крючок. Не было и оптического прицела, хотя рядом со стволом присутствовал небольшой объектив. Похоже, девайс подключался с помощью имплантов к оператору. Все это было логично, хоть и разочаровывало. Ударом пси он вывел из строя, недоступное для использования оружия. Повернувшись обратно к позициям союзников, раскидавших домовые шашки, Артём увидел новые вспышки энергетических винтовок. Возможно, некто или нечто управляющая обороной объекта, не успокоилась и присылала новые силы для ликвидации вторжения. Подумав, Артем отказался от мысли вступить в бой. Нянчиться с боевиками не его забота. Если они не отошли к выходу из осколка, значит, уверены в своих силах. А он займется более важными вещами. Например, поищет управляющая охрана объекта терминала. Да и не стоило забывать, что именно в сквозных осколках с боссов падают аликоны. Его цель номер один в данный момент. Отметив широкие проходы, через которые должны были явиться охранники, он двинулся вперед. Если Артём правильно оценил свое положение по карте, сейчас он войдет в переход к соседнему цеху. Не зря киборги выдвигались именно отсюда, ведь здесь их производили и хранили. Несмотря на полную автоматизацию, в этом предприятии хватало живого персонала, для которого вдоль производственных линий были заготовлены специальные дорожки. И именно по одной из них следовал Артём, наблюдая за ужасной технологической цепочкой. Захваченные на земле люди, раздетые, и вымытые, хранили в специальных охлажденных помещениях в состоянии сна. Из таких боксов их забирали по мере надобности, зафиксированных на персональных операционных столах, движущихся по монорелисовым путям. Молодой человек своими глазами видел, как несчастные проходили обработку. В первую очередь происходило общее для всех вмешательство: вскрывалась грудная клетка. Специальные манипуляторы изымали из тела человека все лишнее. После этого в позвоночник и череп вживлялись сложные импланты. Парень узнал их. Эти устройства массово когда-то производились в цехе, из которого он пришел. После очистки тела уже проходили вариативные изменения в зависимости от назначения будущего юнита, под которого происходила перестройка. Кому-то просто укрепляли тор с защитными пластинами, а кому-то дополнительно меняли конечности. В третьей заключительной фазе происходило программирование и запуск. Уже собранных киборгов подключали через шлейфы к каким-то машинам, спустя полчаса готовую боевую единицу запускали. Существо открывало глаза и, повинуясь неизвестному приказу, отправлялось своим ходом получать экипировку и оружие. Полностью снаряжённые киборги попадали в специальный отстойник, где снова впадали в аналог спящего режима. Возможно, им требовалось привыкнуть к имплантам и отдохнуть после операции. Во всяком случае, сразу в бой их не отправляли. То ли из-за каких-то неполадок, то ли по какой-то другой причине, эта мастерская киборгов содержалась в полутьме, что только добавляло происходящему зловещей атмосферы. Наблюдая за всем этим, Артем вспомнил другой осколок, где биологически активный паразит подчинил себе технику и с ее помощью уничтожил хозяев. Трудно было сказать, кто технологически более развит из двух раз, служащих источниками этих осколков, но в робототехнике вторая однозначно выигрывает. Учитывая полученную информацию о назначении двух цехов, являющихся звеньями одной цепи, молодой человек предположил, что и все остальные также имеют сходное назначения. Где-то производили оружие и экипировку. Не исключено, что еще что-нибудь. Предприятие, по всей вероятности, представляло собой завод по производству боевых юнитов различного назначения. «Боже, да это же воплощённая мечта военнокомандующих, бездумные исполнители!» Подумал парень. «Колонизируешь какие-нибудь отсталые племена в заднице мира и одним махом превращаешь их в лояльных солдат. Ни тебе восстание, ни проблем с поисков кадровых военных. Идеально!» Несмотря на ужас, охвативший человеческую часть его личности, расчет его испытал искреннее восхищение подобной моделью. А ведь он увидел только два производственных отдела. Что будет в других? Невольно он сравнил два абсолютно разных метода развития – систему и технологию. Конечно, увиденных киборгов все еще было недостаточно, чтобы уничтожать тех прокачавшихся суперсуществ, которых он встречал. Но все же технология была более упорядоченной и стабильной силой – нежели индивидуалы игроки. К сожалению, найти интеллектуальный модуль, управляющий производственным процессом, он не смог, что неудивительно. Влезать и пытаться саботировать производством пока не стал. Не стоит торопиться, пока не изучил всю картину происходящего здесь. Зато в процессе обхода парень нашел кое-что не менее интересное, ломающее его представление о развитии местных технологий. На самом краю цеха он отметил несколько отделенных от общего open space помещений. Заглянув в одно, Артем обнаружил, что это отдельные конструкторские отделы, занимающиеся более сложными проектами. В отличие от насквозь автоматизированной линии для андроидов общего типа, здесь находились опытные образцы не серийного производства, а индивидуальные разработки на базе игроков. Видно, что когда-то здесь работал именно гражданский персонал. Возможно, и не хватало способностей для разработки сугубо индивидуального аугментирования для адапта системы. Все это происходило давненько, еще при наличии живого персонала. Артем сразу отметил, что среди опытных образцов нет ни одного человека, зато все они были крайне сильными игроками. Если представить их в бою благодаря искусственному интеллекту, работающими как одно целое и мгновенно принимающими решения, то мог получиться очень опасный отряд. Хорошо, что в данный момент все представители этого спецотряда пребывали в состоянии консервации находясь в прозрачных чанах, заполненных неизвестной жидкостью. Парень подумал уничтожить их, но существа являлись игроками, а значит, вполне могли успеть перейти в себя и среагировать. Рисковать не стал. Ну и напоследок он обнаружил портал вовне. Тот находился в дальнем краю сборочного цеха и охранялся боевыми машинами. Дизайном последние чем-то походили на уничтоженного боевиками грузового бота, разве что поменьше и имели гибкие манипуляторы совсем иной конструкции, обтянутые волокнистым материалом. Теперь он выяснил, что завод, помимо киборгов, на вооружении имеет нечто и покрупнее, но проверять эти машины в работе совершенно не хотелось. Что интересно, рядом с порталом на стене было множество оплавленных отметин. Скорее всего, роботам уже приходилось защищать базу. Он как раз исследовал последних с помощью ощущения пространства, на всякий случай укрывшись от сенсоров сенсоров в для персонала, когда вновь включился сигнал тревоги. Как только замигали тревожные светосигналы, а динамики начали воспроизводить запись речевого предупреждения, роботы отчетливо напряглись, словно принимая готовность к бою. Вместе с этим очередная группа уже вооруженных киборгов вышла из спящего режима. Артем насчитал полтора десятка штурмовиков и одного снайпера. Видимо, это была стандартная единица боевого соединения. Однако на расконсервации одного отряда дело не остановилось. Второй, третий, четвертый. Четыре отряда киборгов ожили, чтобы буквально за несколько минут изготовиться к бою. Артем забеспокоился, не зная, как предупредить Фанта о готовящейся атаке. Пересылать сообщения через систему в осколках было нельзя. Рации чаще всего не работали, а передвигались эти механизмы быстрее него. Но в следующий момент игрок обнаружил, что все отряды стремительно понеслись совсем в другом направлении. «Ага, видать, в этот раз нарушители спокойствия пришли из другого портала», — кивнул парень. «Если подумать, дела у местного искусственного интеллекта не так уж и хороши, особенно если сюда начнут лезть иные монстры». Словно подтверждая его мысли, издалека пришло эхо прогорхотавшего взрыва и что-то, похожее на утробное рычание зверя размером стягач. Оба робота повернули в сторону донесшегося звука, но поста не покинули. Скорее всего, в этот раз угроза куда серьезнее, чем вторжение игроков из Москвы. Разумеется, Артем в темпе выдвинулся в сторону заварушки, чтобы дойти до точки происходящего. Пришлось миновать цех сборки кимборгов и перейти в следующий. Здесь уже бушевала жаркая битва. «Твою мать! Это же Трицератопс!» Удивился про себя парень во все глаза, рассматривая очень похожего на вышеупомянутого динозавра-монстра. Размером в холке выше 8 метров, непонятно как и зачем заливший в осколок монстр сейчас жался к стене, принимая плотный огонь энергетического оружия на свою шкуру. Автоматические винтовки штурмовиков были совсем неэффективны. А вот периодически выстреливающие звонкой релганы явно оставляли ранения. Однако монстр по какой-то причине продолжал вести себя пассивно используя неизвестный защитный навык, выглядящий как электрические разряды. Также ощущалось, что его шкура толстая и напитана энергией атрибута, что помогало сдерживать урон. Стараясь обходить бой и всех его участников на дальней дистанции, Артём окинул монстра ощущением пространства и сразу понял два важных момента. Во-первых, тот был чудовищно силён. Во-вторых, он защищал более мелкого сородича, возможно, своего детеныша. Именно поэтому вел себя столь скованным образом. Изредка он откидывался дистанционными атаками, похожими на дуги электрической энергии. Но эти не были рассчитаны на дальнее поражение. Быстро рассчитавшие его радиус ударов, киборги выдерживали нужную дистанцию, продолжая разряжать батареи пушек в монстра. Артем только подумал о разрешении патовой ситуации, как появились новые действующие лица. Со стороны, где парень еще не был, метнулось три больших, но очень стремительных силуэта. Молодой человек мгновенно узнал модели мехов, аналогичные двум стражам портала. Еще издали те, на ходу ощетинившись какими-то длинными спаренными пушками, открыли огонь непрерывным светло-голубым лучом по инопланетному динозавру. «Бля, надо отойти подальше, становится слишком жарко», размышлял Артем, отдаляясь от схватки и стараясь хорониться в более безопасном месте. В следующий миг и так сумасшедшие события вошли в совсем хаотический режим. Так как мехи заходили с краю, неудивительно, что динозавр не успел закрыть от их огня своего детеныша. Одна из плотных поражающих струй лучевого оружия достала таки беззащитного зверя. Наверное, тот отличался совсем уязвимой шкуры, А может, мех просто удачно попал? Раздался тонкий, агонизирующий вопль. Детеныш мгновенно испустил дух. Конечно, это была, скорее всего, иллюзия, но Артему в тот момент показалось, что на мгновение все замерло. Будто даже киборги приостановили огонь, осознавая, что сейчас начнется. Сильнее шире дикой бесконечной ярости, наверняка был слышен даже боевикам Фанта, находящимся далеко отсюда. У молодого человека зазвенело в ушах, чувство опасности буквально придавило его, сигнализируя об угрозе жизни. Бля-бля-бля-бля-бля. Пластинка изоела в уме, пока он лихорадочно уносил ноги подальше. Игрок немедленно ушел в смещение фазы и рванул к ближайшим помещениям непонятного назначения, лишь бы скрыться из общего производственного зала, где сейчас развернется настоящий ад.